Глава 43. Февраль 1920 Маныч. Кавказский фронт. Шли будто уж в одном из подням. Литой мерзлый воздух жег липким железом, стекленяли животные слезы на глазах и ломило в груди с каждым вздохом. Садящееся солнце, задернутое дымной мглой, просвечивало, как сквозь матовое стекло. Какая-то надмировая, Космическая тишь незыблемо стыла по всей замертвевшей степи, Лежащей под снегами будто миллионы лет. Безжалостная красота торжествовала во всем этом огромном снежном мире, Где человека будто еще не было и никогда уже не будет, Где люди уже были не нужны, Само их неприсутствие и стало обязательным условием Вот этой нерушимой красоты. Лошадиное порсканье, скрип сёдельных подушек, звяк сбруи, мягкий гул тысяч конских копыт не нарушали в этом мире ничего и разве только подтверждали, что ты еще жив, еще слышишь и чувствуешь. Яворского уже не било дрожь. Не только руки в тонких шерстяных перчатках и ноги в стременах, но будто уж и сами легкие залубинели, и сердце, казалось, не билось. И сердце мое ледяное уже не болит, не болит, — бубнил он про себя, начало чего-то еле брежущего, повинуясь неискоренимой привычке к составлению слов, идя за этими словами, как легавая собака по прихотливым петлям зайчих следов. Рядом ехал из веков, похожий на монаха в насунутом остроконечном башлыке. На плечах у обоих давно уже были нашиты погоны. Густая конная колонна 7-й донской бригады, к которой примкнули они, уйдя за маныч после той засады у Балабинского, змеей ползла по балкам, совершая обходной маневр и нацеливаясь в правый фланг растянувшейся растрепанной девятой армии большевиков, ударить в стык ее с восьмой и прорваться к Багаевской, к Дону, на расстояние дневного перехода от Новочеркасска. Правее шел кубано-терский корпус генерала Гоева на тонконогих кабардинцах и приземистых двужильных карачаевцах. Курились белым паром морды дончаков, клубились облака дыхания у выжженных морозом безулыбчивых лиц с заиндивелыми бровями и усами, глаза, тоскующие присты, всмотрели тускло, едва храня животный теплый блеск. Весь страшный корпус Леденева — теперь был правее от них. Если в глубь рассеченного белого фронта, устремится на проциков, увлекаясь прорывом, то упустит их за спину бесповоротно, и перед ними, конной лавой, останется лишь красная пехота, да беззащитности неповоротливая, обреченная. Но упустит ли, а... Да и сами дойдут ли по этой заснеженной мертвой луне сквозь этот воздух, что скипелся до твердости камня по обе стороны сиротской клети ребер и уже не кусает, раздавливает. Мороз, мороз, во всех походах и в том феврале в незабвенном степном и в этом, к два года спустя, Господь отступился от нас. Но разве же красным теплее с неуловимостью сгустились сумерки мороз нажал еще, до деревенье до растительного безразличия кучести до какой-то уж радости исчезновения и как будто уже и не нужно проступили в сиренево-пепельной мгле миражи нищих хат измученные взводные колонны на рысях рвались в тепло спирались в проулках ругались едва не дрались за места в куренях и сараях. Офицерам второго полка достался выставший заброшенный курень с разбитыми окнами. По горницам тянуло мертвым холодом, но искать дом теплее уже не было сил. Все двигались, словно лунатики, кандальниками, бурлаками. — Алимушкин, печь! — Застрелить ваш брочь, а на двор не пойду, селов моих нет. Валились, где придется лепились и жались друг к другу, пытаясь согреться, взаимно напитаться, неведомо где в теле, сохранившимся теплом. И вот зачидили сырые дрова, в глазах и горле защипало от едкого дыма, завоняло овчинами, сукнами, ременной амуницией, портянками, и вместе с этим смрадом, неведомо откуда, от печели, из самой гущины ли скучившихся тел, божественно-живительное потекло, и окрепло тепло. Оно лилось извне, исходило от каждого ближнего и уже распускалось внутри, в животе, как ответ, как признательность каждого каждому. Затиснутый соседями Яворский благодарно терпел их живую, вонючую тяжесть в обмен на сугрев. «Вот это я и буду вспоминать, если, конечно, доживу до богодельни», подумал он, нашаривая портсигар. Вот этот ночлег и тепло перед тем, как опять подыматься в седло и идти убивать. Да еще тот костер, вокруг которого, наверное, и волки замерли, на время связанные с шатким перемирием перед таким необычайным светочем, которому как будто и неоткуда взяться. Да-да, в Карпатах, с Леденевым и Халзановым, с Зарубиным, которого мы все-таки убили... Такая же бесстыдная звериная потребность человека прижаться к человеку. Почему же нам всем, уставшим от взаимного убийства и сдрогшим, обмороженным, не прижаться друг к другу, чтобы не околеть, наконец, отогреться? Ага, вас жаждут все любви, и взрослые, и дети». Веселые звери вмешаются в игры, и девушки в пляске прильнут к ягуарам. Нет, тут уж надобен какой-то небывалый чудовищный мороз. Полюс холода, окончательная чернота. Наверное, должны прийти чужие, как самая мертвая стынь, такие уж совсем нечеловеческие, с таким непризнанием всех русских, всех детей людьми, чтобы поняли все, друг друга убивать уже нельзя». Нас всех идут убить чужие. «Какие чужие? О чем ты?» — толкнул его из веков. «Не знаю. Видимо, германцы. Исконные враги России. Чудовища из преисподней. Железные машины, марсиане», — ответил он, поняв, что бессознательно бормочет вслух. «Но ясно, что это должны быть не люди. Ты, брат, не заболел. Похоже, бредишь». Это давно мое единственное состояние. Отогревшись, офицеры завязали разговор. Слыхали, господа, под дедушкой Антоном конь споткнулся на смотру. Свалился у всех на глазах. С палкой ходит наш главнокомандующий. Постыдились бы сотник. Недобрый знак, хочу сказать. Да вы еще и суеверны, как баба. Как считаете, господа, провели мы Леденева, увлечется преследованием? — спросил молодой подхарун с щеголеватыми усишками на женственном лице и влажными газельями глазами. Аркаширин. — У этого мужика очень чуткий нос, — ответил Ясаул Бурмистров. — Оперативный кругозор стервец имеет. Нельзя не похвалить. — Вот кого бы достать, — мечтательно протянул Аркаширин. — Что же вы, господа партизаны, ходили к черту в гости, да так с ним и не свиделись? Взгляды всех обратились на Яворского с Извековым. «Вас там не было под Харунжей», — сквозь зубы процедил Извеков, глядя перед собой. «Да будет вам известно, убить его, как выяснилось, вовсе невозможно». «Это что же он, заговоренный?» — засмеялся Аркаширин. «Не врут казаки?» «Да представьте себе! Одного с седла снимешь — вырастает другой. Тело рушится и умирает, а дух вселяется в другого человека». И вот вам новый леденев, такой же и еще страшней. Слыхали сказку про бессмертного дракона, которого никто не мог убить? — Да, много леденевых у красных, — согласился Бурмистров. — Талантлив наш народ, так что нечего сетовать на одного. Заметился и красный стюарт, наш маневр или нет, легче нам от этого, пожалуй, и не будет. — Морозец-то, а? Не дай бог, заночуем в открытой степи, так поутру уж многих не добудемся. Заговорили о стратегии, о предстоящей завтра операции, о паническом страхе целых красных стрелковых полков перед шашкой и об их же безумном, человечески необъяснимом упорстве. Все теснее прижимались друг к другу, проваливались в сладостное забытие, ворочались, толкались, ругались грязными словами, как под хлороформом. «Что же ты, брат, раздумал дезертировать?» — сказал из веков в ухо Виктору, по-прежнему выстукивая зубами от озноба. «Дезертировать нынче, милый мой, не столько бесчестно, сколько попросту глупо. Замерзнешь. А смысл? Стоит ли жизнь того, чтоб прожить ее до конца?» — усмехнулся Егорский. «Сужу, конечно, по себе. Но человек, я полагаю, так устроен, что даже если не желает жить...» то все равно не хочет умирать. Да и потом, если мы до сих пор еще живы, то можно в самомнении своем предположить, что Бог нас для чего-то бережет. Для чего же, скажи на милость? Ну, ты же знаешь, для чего я остался у красных в тылу. Да только наш ангел неведомый использовал нас как мужеский предохранитель секунда по 2 рубля с полтиную за дюжину. Вернее, как искусственный орган футляр для надевания на собственный. А я не жалею. Мы убили холерных бацилл, так сказать, большевистскую матку, к сожалению, не самую главную, — отрезал из веков, дрожа под тулупом. Ну да, мир стал лучше на несколько человек. Хватит, Витя, око за око, зуб за зуб. Иного я уже не знаю, да и нет ничего». Или девочка, ангельчик, слезинка-ребенка, которую ты должен утереть. Только в ней и остался Господь. Да только чем же она лучше прочих девочек? Где четыре великие княжны? Что с ними сделали? За что? А почему же ей спасение? За что такое счастье должно ее папаше выпасть? Целехонькой и невредимой дочушку получить? Ведь этот хлебный Ротшильд до да всей этой петрушки должно быть в прогрессистах состоял равно, как и все миллионщики наши. Хотели царя поудобнее, да и не царя, а сами Россией владеть, едва только в руках сморкаться научились. Как пить дать Конституции хотел. У мужиков хлеб забирал и все спускал на то, чтобы растлить тех самых мужиков. Пока народ в окопах гнил, на каждом пуде хлеба наживался. Одной рукой кредиты брал у подлого монарха, а другой газетенки печатал на эти самые кредиты. Лубок для народа! Где Гришка Распутин царейцу? фу мразь! Глупость, измена, глупость, измена. Вот получай за собственной глупости измену. Ведь сами себе брюха резали на манер самурая, надеясь в это брюхо побольше запихнуть. Безумству храбрых пели песни всем этим нашим горьким Андреевым, с Китальцем подпевая. Вот то и получили. Если царские дети не святы, то и ваших сожрут бесноватые свиньи, которых вы в народе воспитали. — Как думаешь, жива? — спросил вдруг, оборвав себя. — Возможно, этот ангел и впрямь ее зачем-то держит при себе. При штабе, при важном больном, может быть, при самом леденеве. Товарищ наш и вправду ведь в известном смысле болен. Расщепление личности, шутка ли? Нет, почему он меня все-таки не удостоил разговором, в который раз уж повторил из веков? Мне кажется, ему бы было не худо объясниться, не мне так себе самому объяснить. Ведь как-то же он себя мыслит, намерен дальше как-то жить. Неужто в самом деле поддался сатане? Решил стать красным идолом во власти, в почестях, в довольстве, на братской казачьей крови. Не помня родства, даже имени собственного. Так можно жить, скажи. Так ведь Ленин и Троцкий такие же клички. И ничего, живут себе. Огромный тигель строит, чтоб выплывить в нем нового Адама. Тут в переплавку все должно пойти. И фамилия, рода, и старое братство, и даже любовь отрекаться от старого мира так полностью, со всеми потрохами. «Так что же он, по-твоему, уверовал?» — поперхнулся из веков. «В огонь-то этот очистительный! Да в собственную шкуру он уверовал! В счастливый билет, какой ему дьявол подсунул! Бери! Что было его, врага твоего, все будет твое! Бог не дал, а я дам тебе одному, ведь одному из миллионов!» Один только раз во все времена выпадает такое. Как ключ к замку, как неразменный рубль, как и всякая революция это Один только раз. На твою жизнь пришлась революция. Кто был ничем, тот станет всем. Ну же, давай! Видишь, как я отметил тебя? Покорись мне. Прими начало начертания зверя шапку с красной звездой на свою самородную голову. Вся земля задрожит у тебя под копытами». Был православный, тихий дон, крещённая Россия, а будет твоя Чингисхания. Послушай, а как же мы раньше-то не замечали? Ну, вот эту печать у него на челе. — Не замечали, значит, не было, — ответил Яворский. А потом проступило, как симпатические чернила, на будто бы чистом листе. Надо было только выждать время, на огне подогреть. — Бывает такое, — Есть многое на свете, друг Горацио, иные сыновья с годами становится все больше похожи на отцов. Но это сыновья, сыновья на отцов, брат на брата, родная же кровь. Вот именно кровь, не ее ли мы братскую лили? Ну, знаешь, это совсем невозможно, похоже на безумие. Ну, так и творим невозможное, есть от чего сойти с ума усмехнулся Яворский. «Ты сам-то, кстати, там не обознался? А что, не мудрено, себя не узнаешь. Давно последний раз смотрелся в зеркало. Я, например, в последний раз взглянул и обомлел. Разве мама такого любила? Все мы, Женя, невольно или вольно угодили в этот тигель, как тому апостола Павла. Не все умрем, но все изменимся». Мы, Женя, очутились на свободе беспредельной, во всю, как говорится, широту русского человека. Так чего же удивляться, что даже внешняя оболочка наша? Даже если мы уцелеем, и явится возможность жить в России, непостижимым образом большевики сочтут нас нужными в будущем обществе. Это будем совсем уж не мы. «А ты готов принять их приглашение?» — разъярился из веков. «Ждешь, подадут тебе Россию?» «Последняя труба пропела и переложила всех в нетление и господ и товарищей. Восхищены будем на облацах в рай большевистский». «Нет, Витя, если уж мы умерли, то остается нас с тобой только закопать». Да я уж лучше буду гнить в земле, вцеплюсь в нее всеми зубами, коль примутся они меня на небо восхищать. Воскресенье от них не приму, пускай еще три раза убивают. А ты неужели вправду надеешься физически переродиться в комиссара? Да они же нам все показали еще в семнадцатом году. Куда они нас всех намерены определить? Вот именно на небо, там тесно не будет. У тебя за спиной виселиц нет. Так что же, полагаешь, они тебя помилуют? Нет, Витя, они не выйдет. Физиономия не та. Ты ходишь, смотришь, дышишь по-другому. Один только твой вид, одно только твое слово будет для них напоминанием, что есть другая форма жизни, кроме них самих, что их прямое назначение — чистить стоило. Какое уж тут равенство, когда, пока ты жив, не уничтожена прямая неизбежность сравнивать себя с тобой, а стало быть, и чувствовать себя скотиной. И проживешь ты ровно столько, сколько потребуется, чтоб тебя к ближайшей стенке прислонить. Руки им целовать не поможет. Да и черт бы с нами! Казаков жалко. Всех мужиков. Ведь полтораста миллионов прививают к социализму. И получат пустыню. Ты сам это знаешь, ибо не только мы, дворяне им противны, но и такие, как Халзанов с леденёвым Может быть, и лучше, что пустыня. Все умрем, ничего не останется, кроме смерти самой. Да и ее дни будут сочтены. Кого забирать? То и будет, что и нас не будет, — рассмеялся Яворский. Да только Женя никогда так не было, чтобы ничего на свете не было. Империю Российскую мы, может быть, и проиграли. Но душу свою я им не отдам. Из веков как будто не слышал его. Да и лукавый что-то не торопится ее у меня покупать. Ни за гривенник, ни за полушку, ни за армию. Счастливого билета мне не выдал, чтоб я свою судьбу на чью-то обменял. Я, знаешь ли, считал себя красавцем, а тут выясняется, рылом не вышел. Закончил он со смехом.